Глава четвёртая. Анна. В управлении мы застали странную смесь паники и кладбищенской пустоты. По коридорам никто не гонялся с выпученными глазами, но все попавшиеся нам по пути к кабинету Марты сотрудники выглядели не то чтобы испуганными, но слегка пришибленными, и было их на удивление мало. Словно операя участковый в темпе разогнали к чертям всех задержанных, жалобщиков, свидетелей и прочих временных обитателей здания, и затаились по своим кабинетам в ожидании неизвестно чего. А в кабинете у Мартыша сидела эта, а в это не до Грета мелкими глотками пила горячий чай, стуча край стакана зубами и бросала жалобные взгляды мимо суетящихся вокруг Нандера и Доната племяком на начальство. Добрый вечер. Позвольте представить вам моего учителя лорда Мараша Хамара. Прошу любить и жаловать. Первым делом светский, будь он ни лади на тикет, требовал соблюсти формальности. Прочем, много времени это не отняло, и уже через минуту я деликатно высвободила локоть из захвата метра и прошла к столу, намеренно встав на пути взглядов этой недоделанной артистки. Что случилось? Марта, что же вышел из-за стола? Вежливо поклонился метру, а потом аккуратно подхватил меня под руку и сделал приглашающий жест, указывая нам обоим на дверь. Пойдёмте, я вам лучше покажу. А когда мы оказались в коридоре, пояснил, глядя в невозмутимую мрачную физиономию наставника: "Не хочу усиливать панику среди сотрудников". Вопреки моим ожиданиям, старикан не стал корчить скептических рож, фыркать Или еще как-то выражать свое отношение, хотя за прошедший полдня я уже было решила, что он без этого физически не умеет существовать. Но сейчас желчный сморчок подобрался, выпрямился, словно даже стал выше ростом и вникал в ситуацию целе направленно и серьезно. Дело государственной важности, но лорд миссарш позволил, скорее даже настоятельно рекомендовал воспользоваться вашей помощью. продолжил объяснять Марта, пока мы шли по коридору в сторону приемной пылесмеистера. Вкратце обстановка такова. И далее последовал сжатый, но в то же время достаточно полный отчет о недавних событиях в зараженной области и о произошедшем сегодня в управлении. Нам пока не известно, сколько носителей проклятия покинуло область до того, как ее отцепили, закончил блондин. Есть подозрение, что эта зараза может передаваться от человека к человеку. Тут Марташа обратился непосредственно ко мне. Помнишь сторожа с кладбища в Вестегастёрде? Помню. Оживилась я. Он же помогал нам могилу раскапывать и был совершенно здоров, потому что выезжал к дочери. При этом в голове у меня назойливо зашевелились воспоминания о сегодняшнем утре. Сегодня он пришёл на приём к господину полицмейстеру, пробыл в его кабинете минут 15 и был обезврежен при попытке уйти из управления. при этом оказался уже на последней, неизлечимой стадии заболевания. Хамур мрачно хмыкнул, но перебивать не стал, просто выразил своё неудовольствие происходящим. Да и мне тоже стало не по себе. Человека не стало меньше, чем за двое суток, зато появилось нечто, ринувшееся заражать остальных. Он ещё пытался подняться как зомби уже после того, как ему прострелили голову из огнестрела. Пришлось сжечь тело в печи морга, иначе не успокаивался. И тут я наконец-то вспомнила и даже притормозила. Точно, сторож. Я его сегодня утром заметила, но решила, что примери歇лась. Он сидел за столиком в кондитерской напротив, но когда я оглянулась второй раз, его уже не было. То есть он действовал разумно и целенаправленно. Увидел тебя, узнал, встал и ушёл. Мрачно констатировал Марта Шинах, мурился еще сильнее. Мэтр все это время помалкивал, явно собирал информацию для анализа, только гусеницами своими седыми шевелил очень напряженно. Перед нужной дверью дежурили три амбалов в полном боевом облачении с оружием и выдвинутыми суровыми челюстями на изготовку. В самой приемной пилотмейстер было непривычно пусто, даже секретарша куда-то делась. Только в уголке дивана сидел взъерошенный и слегка напуганный молоденький некромед. Я его утром видела в морге и даже знакомилась, но сейчас не смогла вспомнить, как же зовут этого парня, похожего на встрёпанного цыплёнка в очках. Господин полицеймейстер заказал ужин в кабинет и работает с документами, доложил он, нервным жестом поправляя очки, но предупредил, что через час у него встреча в мэрии и только что вызвал мобиль. Я не знаю, что делать, если он захочет уйти. Очки задрожали и сползли на самый кончик побелевшего от переживаний носа. То есть, простите, докладываю. За время наблюдения магическая аномалия не проявляла большой активности, но при этом количество задействованных потоков выросло примерно на 15 процентов. Марта шевнул, жестом отправил очкарика обратно на диван и объявил: «Я сейчас зайду и оставлю дверь открытой». А вы попробуйте начать лечение, пока я буду отвлекать лорда Керекеша. Во время нашей встречи днём он выглядел совершенно здоровым. Конечно, он мог оказаться заражён ещё во время поднятия зомби, а сейчас болезнь проявилась или её что-то ускорило. Ага. Нет, я понимаю, что такое развитие событий было бы предпочтительнее, но Марта ж, похоже, и сам не верил, что нам так повезёт, и поэтому продолжил Но возможно, его заразил последний посетитель, и тогда у нас очень серьёзные проблемы. Хотя у нас они и так. Блондин обричённо махнул рукой, распахнул без стука кабинет, оставил дверь открытой и подошёл к столу полицместера так, чтобы не загораживать его от меня и от Мараша. Лорд Керикеш, у меня для вас есть не очень приятные новости. Сухая Сморщенная и неожиданно сильная рука сжала мою запястье, и холодный, совсем не старческий голос едва слышно скомандовал: «Сосредоточилась. Позвоночный столб, по основанию черепа, продолговатый мозг. Видишь стадии поражения. По количеству задействованных потоков. Внимательно. Заражение шло сверху вниз от мозга. Через минуту констатировала я мысленно поеживаясь. Верно. Теперь вспоминай, как лечил заражённых в поместье барона. Что-то необычное заметила? У большинства заражение шло в обратном порядке. Я вспомнила и на секунду потрясённо замерла. Только у некоторых. А это значит, что, скорее всего, перед нами случай вторичного заражения, и пришла в Ульганэш большая тёмная жопа. Констатировал старый сморчок, уже не заботясь о том, чтобы выбирать выражения. Караеды коронованные червяем в кишке накликали на страну проклятие сами уже сдохли а нам теперь держи баланс тфу ни одного толкованного караеда не считая меня и без толковой личинки с дурной силой смотри смотри ах ты что натосовые яйца видишь щуп вот так он заразую разносит сейчас хахали твой его клюнет не дергайся ага ага так я и думал Из этого блондинистого следока магия жизни прёт дурниной, что ему какие-то некрощупы. Так, личинка, внимание. Сейчас твой светлячок лорда Спиленает, и не зевай. Корень нашла? Моляца. Как только с командую выжигай. Потом восстановим, что останется полицейскому мозги не главное. Через 2 часа, когда в управлении появился усталый, серый, но решительный лорд Эрвин, А беззараженный полицмейстер уже сидел в следственном боксе на карантине, на всякий случай, хотя его и заверили, что заражения даже следа не осталось. Но лучше, мол, всё же под наблюдением хотя бы до утра. Чтобы не скучать, господин Кирекеш писал отчёт о том, как ему внезапно захотелось устроить собрание глав городских служб в мэрии, хотя ещё утром он ничего такого не планировал. Мы с Мартышем, метром-хамером, командой некромедов Донатом и Нандером пили чай в опустевшей приёмной и негромко переговаривались, намечая план дальнейших действий. Тот самый очкарик, чье имя я все же выудил из недр своей памяти Микеш Лин, робко предположил, что раз патология каналов так хорошо заметна при некроре диагностике, то можно использовать специальные артефакты, если поймать зараженного и настроить прибор по его параметрам. Отличная мысль. Признёс Мисерж, бесшумно нарисовавшись в дверном проёме. Я уже привёз первые образцы от лучшего филактерия Ульганеша. Осталось снять волновые изменения разной стадии заболевания. Лорд Тервин уселся на мгновенно предложенный стул и кивком поблагодарил расторопного Нандара за стакан горячего чая, а потом похвалил Микиша. Можете гордиться, молодой человек, у вас светлая голова, несмотря на тёмный дар. Молодой человек покраснел так, что всем стало понятно, гордится со страшной силой аж пару ушей. Но парень действительно молодец, ведь от мысли, что неизвестное количество заражённых прямо сейчас бродит по стране и записывается на приём к кому-нибудь, а к власть придержащим становилась жутко. Установленные на входе детекторы марионеток это очень хорошая идея. Да. Только один заражённый образец эти умники спалили в печи, а второй вылечили мы. Ну, метр не мог без сарказма, да и ладно, ему простительно. На что вы собирались настраивать свои артефакты? У нас в запасе целая область на карантине, вздохнул Мисарж. Лорд Хаммер, вам придётся на время выйти из сумрака, будете консультировать целителей, некроцелителей и вообще всех способных, если не излечить болезнь, то хотя бы остановить её развитие. Думаю, сегодняшней ночью вам хватит, чтобы найти описание подобного заболевания в своей библиотеке. Лорд Илиш, леди Джалаш, вам придётся сегодня потерпеть моё общество, потому что завтра с утра мы летим в Вестегастёрд.